за столом. Впрочем, мне ещё предстояло увидеть, сможет ли приготовленный мною собственноручно обед оправдать использование каждого из этих ингредиентов. В назначенный час всё было более или менее готово, кроме меня. Я помчался наверх, чтобы переодеться и едва успел зашнуровать туфли, как услышал звонок в дверь. Гости пришли. И не просто так, а с подарками, соответствующими нашей праздничной трапезе. Анжело пришёл со своим вином и паштетом, Сиу с букетом лимонной вербены из своего сада, а Энтони принёс небольшой графин с домашним начино, смолистым чёрным итальянским ликёром, который он перегоняет из зелёных грецких орехов. Ещё один подарок из леса на наш праздник. Я был слишком занят приготовлением еды, чтобы беспокоиться о том, совместимы ли приглашённые люди в одной компании. Некоторые из них, по-видимому, уже пересекались, но большинство гостей были друг другу незнакомы и были связаны только через меня. Но прошло совсем немного времени после того, как мы все с бокалами вина вошли в гостиную, и натянутый обмен репликами перешёл в спокойную и расслабленную беседу, которая стала быстро набирать высоту благодаря смазке в виде превосходного сыра от Анжело. Тосты с конскими бабами и паштет из печени дикой свини уже были встречены благодарным урчанием и комментариями. Началось обсуждение охоты на свиней. Энтони заинтересовался охотой и попросил Анжело когда-нибудь взять его с собой. "Правда", сказал он, Я вряд ли смогу заставить тебя кого-то застрелить. Буду у вас мальчиком на побегушках, заключил Энтони. Когда настроение в гостиной достигло уровня самоподдерживающегося кипения, я скрылся на кухне, чтобы приготовить пасту. Через несколько минут там же появился Анджела, который предложил мне свою помощь. Я думаю, что он волновался, как бы я чего не натворил. Пока мы ждали, когда закипит вода для пасты, я попросил его попробовать морчки. Отличные, сказал он. Только масло надо немного добавить. Я протянул ему брикет сливочного масла, и он бросил его в кастрюлю целиком. Вот как работают профессионалы. Мы разложили пасту по тарелкам, и я наконец пригласил всех к столу ужинать. Мы зажгли свечи, наполнили бокалы вином, аромат тимьяна и сморчков наполнил комнату. Я поднял бокалы для тоста. Планируя встречу, я собирался в последний день записать на бумаге какие-то соображения о значении этого ужина и о вкладе в него каждого из присутствующих, но день проскочил так быстро, что я не успел этого сделать. Пришлось поступить просто. Я обошёл стол и рассказал о вкладе каждого из присутствующих в моё образование как добытчика еды и в саму эту еду. Я признался, что хотя большую часть ужина приготовил сам, эта трапеза является в самом глубоком смысле продуктом нашего сотрудничества. Я говорил о невинной щедрости Сию, которая поделилась со мной информацией о трёх секретных местах, в которых обитают лисички. Одно из них находилось на западе округа Марин, прямо перед жилым домом, владелец которого ничего об этом не подозревал. Я рассказал, как всю вторую половину дня мы искали грибы под проливным дождём и ничего не нашли. Я восхитился выдержкой Энтони, который дал возможность постороннему человеку, к тому же зелёному новичку, сопровождать его при сборе сморчков в горах Сиера. Я поведал о нашем с Ричардом походе в Саному, о первом неудачном выходе, о том, как он учил меня, что охотнику важно всегда быть готовым к выстрелу и уметь держать себя в руках. Наконец, я рассказал о том, как много узнал от Ангела о грибах, о свиньях, о природе, об искусстве правильно готовить и хорошо есть, и о многом-многом другом. Тут мне показалось, что я впадаю в сентиментальность, так что я снова поднял свой бокал и призвал всех начать ужин. На самом деле, я хотел сказать нечто большее, хотел выразить благодарность за ужин, который мы собирались съесть, более широкому кругу, но побоялся, что слова, обращённые к свиньям, грибам, лесу и саду, прозвучат банально, и что ещё хуже, отобьют аппетит у некоторых гостей. Конечно, я собирался произнести слова благодарности, но разговор за столом под тихий перезвон столовых приборов уже пошёл своим путём. От охотничьих чьих рассказов он перекинулся к богатым грибным местам. от них к приключениям собирателям морских ушек. Я понял, что в данном конкретном случае слова о благодарности больше не нужны. Почему? Потому что сама трапеза стала для меня, подозревая, что и для других, способом выразить свою благодарность без всяких слов. Как и следовало ожидать, в этой кампании и в этот вечер разговор за столом шел в основном о еде. Но это не был обычный околокулинарный треп, который сегодня часто можно услышать где угодно. Здесь меньше говорили о рецептах и ресторанах. Разговор больше вращался вокруг конкретных растений, животных и грибов, а также мест их обитания. Рассказы небольшой группы охотников и собирателей уводили слушателей далеко от стола, а звучавшие слова... И вкусы кушаний напоминали им о дубовых рощах Саномы, о соสนных сгоревших на холмах Сьерра-Невады, о вонючих соляных полях в заливе Сан-Франциско, о скользких валунах на побережье Тихого океана и о заднем дворе дома в Беркли. Истории, как и породившие их продукты питания, связывали между собой все эти места и существ, которые жили и умирали в этих местах, а теперь собрались вместе на этом столе, на этих тарелках. Мне стало казаться, что я присутствую на некой церемонии, что наш ужин превратился в подобие трапезы в День благодарения или в светский вариант Седера, традиционного ужина в память об исходе евреев из Египта. И причина этого в том, что каждый кусочек на каждой тарелке был мистическим образом связан с каким-то рассказом о природе, об обществе или даже о чём-то священном, ибо мы часто говорили о тайнах. Такая еда со многими смыслами питала не только наши тела, но и наши души. Они, типа, нити вплетавшие нас в группу, вплетались в более широкую ткань нашего мира. Ну, да хватит об этом. В конце концов, это был просто ужин, просто еда. Не хочу сказать, что очень вкусная еда. Впрочем, я не сомневаюсь в том, что большую часть вкуса нашей еде придавали слова, воспоминания и рассказы, которые её окружали. Уверен, что если бы за столом оказался гость, который не говорил по-английски, то ему эти блюда показались бы гораздо менее приятными. Мясо дикой свинины оказалось очень вкусным в обоих вариантах. По крайней мере, ту ореховую сладость, которую я обнаружил в этом мясе, я никогда не встречал в покупной свинине. Впрочем, я заметил, что когда блюдо со свининой обходило стол, нежные кусочки тушёной свиной ножки исчезали с него быстрее, чем розовые ломтики жареной свинины. Подливы для свиной ноги, сделанные мной из жидкости, в которой она тушилась, имела на удивление богатый и землистый вкус, навевавший яркие воспоминания о лесе. в лесе напоминали и сморчки со сливочным маслом, хотя, наверное, правильнее было бы сказать сливочное масло со сморчками, которые имели глубокий, дымчатый, почти мясной вкус. Я, правда, выступил с самокритичными замечаниями о том, что сморчки можно было бы очистить от земли и более тщательно, и что пирог с вишней подгорел. Но вишни просто взрывались на языке маленькими всплесками летнего вкуса. О пирог никто очищать от корочки не пытался. Анджела осыпал самыми восторженными похвалами мой хлеб. Я согласился лишь с тем, что у хлеба получилась идеальная корочка и воздушная мякоть. А что касается очень характерного и совсем не кислого вкуса, то им, как мне казалось, хлеб был обязан местным природным дрожжам. Тут мне пришла в голову ещё одна мысль. Приготовление сегодняшнего ужина было бы немыслимо без знакомства с сидящими здесь людьми, ландшафтами и видами. Именно благодаря им я узнала о природе и культуре Северной Калифорнии столько, сколько не знал до и вряд ли узнаю после этого приключения. Что и говорить, еда это не самый плохой метод знакомства с тем или иным местом. В ходе званного ужина рано или поздно наступает момент, когда хозяин понимает, что всё в порядке. Корабль с ужинающей компанией минует мели неловкости и скалы, на которых мог погибнуть вкус главного блюда, и теперь капитан может позволить себе бездумно дрейфовать вместе с теплым течением вечера, расслабиться и, наконец, начать наслаждаться жизнью. Для меня такой момент настал примерно в то время, когда блюдо с мясом дикой свиньи повторно обходило стол, и многие гости с нетерпением ждали его прихода. Теперь мне в равной мере нравилось и то, что я приготовил, и то, что я говорил. Именно тогда я понял, что вот это и есть идеальная еда, по крайней мере, для меня. Но почему она показалась мне идеальной? Это я осознал чуть позже. Была ли она идеальной потому, что я всё приготовил сам? Не только. Да, я провёл на кухне весь день, а также большую часть недели, сделал практически всё с нуля и заплатил за всё про всё не более 10 центов. Но мне понадобилось очень много рук, чтобы довести эту идею до стола. И я считаю очень важным и ценным то, что обладатели почти всех этих рук сидели сейчас за столом вместе со мной. Важно для меня и то, что историю появления каждого блюда на этом столе можно было рассказать от первого лица. Я также оценил почти идеальную прозрачность этих историй, малую длину и простоту устройства каждой пищевой цепи, которая связывала блюдо с остальным миром. Ни один из ингредиентов этих блюд никогда не носил на себе этикетку или штрих-код. Ни у одного из них не было продажной цены. И всё же я знал о каждом компоненте почти всё, что можно было узнать о его происхождении и его цене. Я видел и смог заснять те самые дубы и сосны, которые давали питание свиньям и грибам, которые в свою очередь питали нас. Я познал истинную стоимость этой пищи, точные затраты времени, энергии и жизни, которые повлекло за собой её приготовление. Некоторые из этих затрат оказались для меня высокими с эмоциональной точки зрения. Но вместе с тем, благодаря им, я смог понять, как малотня мол человек от мира в доиндустриальную и особенно в досельскохозяйственную эпоху. На место моей свиньи вскоре придёт другая свинья. Мы приходим в лес, мы уходим из леса. Это мало меняет его жизнь. Не только вишня Бинг, но и большая часть блюд на нашем столе обязана своим появлением принципу узуфрукта. которая действовал в природе задолго до того, как стал юридическим понятием. Наверное, по-настоящему идеальной едой является такая, за которую полностью заплачено, которая не оставляет после себя непогашенных долгов. Но такое едва ли когда-нибудь будет возможно. Именно поэтому я сказал, что наша еда была не очень реальной. Это был своего рода ритуал. Это было событие, которое происходит только временами. Это была еда, поглощаемая в полном осознании того, что требуется, чтобы повторять её снова и снова. Это был только способ напомнить нам о реальной стоимости вещей, которые мы считаем даровыми. Знаете, почему я не стал открывать на складе банку с бульоном? Потому что бульон не рождается в банке. Его источник кости животных. И дрожжи, из которых делается закваска для хлеба, они берутся не из пакета, а из воздуха, которым мы дышим. И наша трапеза была скорее ритуальной, чем реалистичной, именно потому, что она заставила нас задуматься о таких вещах. Она напомнила нам о том, как много природа дала всеядных: леса и поля, океаны и луга. Если бы я хотел подобрать название для нашего ужина, то назвал бы его Благодарением всеядных. Невозможно приготовить и съесть еду, которая требует таких физических, интеллектуальных и эмоциональных затрат, не думая о тех несыизмеримо больших долгах, которые мы берём на себя, когда бездумно поглощаем еду, приготовленную промышленным способом. Сравните эту трансцендентально медленную еду с фастфудом, который я подал своим родным в Макдоналдс в округе Марин. Она обошлась нам в 14 баксов на троих и была поглощена через 10 минут на скорости 65 миль в час. Я не устаю поражаться многообразию миров, в котором одно и то же действие можно производить столь разными способами. Я имею в виду есть. Эти два обеда стоят на крайних точках широчайшего спектра человеческой еды. Это два совершенно разных способа общения с миром, который поддерживает наше существование. Удовольствие от применения одного способа основано на почти совершенном знании, удовольствие от другого на столь же полном незнании. Разнообразие одного отражает разнообразие природы, особенно леса. Разнообразие другого лучше всего отражает изобретательность промышленности, особенно её способность дразнить человека внешним многообразием, которое на самом деле обеспечено владычеством одного вида, обитающего в одном ландшафте. Я имею в виду монокультуру кукурузы. Стоимость первого обеда велика, но она человеку известна и уже им оплачена. По сравнению с ней цена второго обеда является низкой, но она не покрывает реальных затрат и перекладывает расходы по его приготовлению на природу, систему здравоохранения, казну и в итоге на будущее. Я считаю, что оба эти обеда одинаково реальны, и оба не имеют устойчивой перспективы существования в будущем. В силу этого мы, наверное, должны поступить так, как должен в таких обстоятельствах поступить всякий ответственный учёный, работающий в области социальных наук. отбросить оба эти подхода как аномальные и выпадающие из реальной жизни. Или ещё лучше сохранить их, но только как ритуал, как материал для уроков, которые должны научить нас разным подходам к окружающему миру. Тогда поход в Макдоналдс будет происходить только один раз в год. Это будет такой день благодарения с точностью до наоборот. А трапеза будет как у меня медленная и осмысленная, словно пасхальный сидэр. Но без фастфуда, быстрой еды, у человека не возникла бы необходимость в медленной еде и истории, которые мы рассказываем за столом, потеряли бы большую часть своей занимательности. Такая еда была бы, ну, тем, чем она и должна быть. Не быстрой, не медленной, а просто едой. Это было бы конкретное растение или конкретное животное, выращенное вот здесь или вон там, приготовленное так или этак. Для бычисленных поколений людей трапезы всё время происходили в контексте семьи и культуры, при полном осознании того, что всё связанное с едой не обязательно обсуждать при каждом приёме, потому что эти сведения, как фамильное серебро, хранятся где-то далеко под покровом традиционных церемоний и привычек, обычаев и рецептов. Может быть, именно из-за потери этого контекста я и почувствовал потребность хотя бы однажды снова всё начать с нуля. Я не хочу ужинать так каждый день. Мне нравится, что я могу открыть банку с готовым бульоном. Мне нравится за столом поговорить не о еде, а о политике или о кино. Но представьте себе на минуту, что мы снова будем знать как нечто само собой разумеющееся несколько совершенно неприметных вещей. Что это мы едим? Откуда оно взялось? Как оно попало на наш стол? Наконец, сколько оно стоит? Причём не по бухгалтерскому, а по истинному счёту. Тогда за обедом мы могли бы поговорить о чём-то другом. Почему? Да потому что нам больше не нужны будут никакие напоминания о том, что всё, что мы выбираем в качестве еды, мы едим по милости природы, а не промышленности. И что наша пища есть ни что иное, как тело мира.